Возвращаясь домой, человек зачастую встречается не только с родными, друзьями и просто соседями. Здесь же его поджидают давние страхи, прежняя неуверенность и забытые мечты. И неизвестно, что опаснее. Многие надежды Ивы давно оправдались. По крайней мере, она стояла на трубке, которая вела к исполнению ее желаний. Знахарка вообще считала, что уже получила больше, чем могла рассчитывать. И теперь собиралась беречь то, на что так расщедрилась судьба. Со страхами все оказалось сложнее. И чем дольше девушка находилась дома, тем чаще их вспоминала. Прошлое настойчиво лезло в сознание и приходилось обещать себе то одно, то другое. Например, что на обратном пути обязательно заедет к Торну. Она просто обязана убедиться, что с ним все в порядке. С ним и его замком. Слишком живым, чтобы не проведать и его. Хорошо было бы увидеть Итхена с его сестренкой. Только окажутся ли они там, где Ива их встретила? Сюда они сло мчались самыми короткими дорогами, не отклоняясь от курса. Слишком уж Ива скучала по тетушке. Теперь же мысли о давних знакомых вновь и вновь приходили в голову. Они не отпускали девушку даже во сне. Сейчас травница точно знала, что спит. Но натренированная Златка и его извечным любопытством сознания тут же задалось вопросом. Почему приходят эти образы? Возможно, именно понимание причины заставило его заметаться на постели. Сон не отпускал, но видоизменился. И ведь девушка знала этот запах. Так пах голодный до жертв огонь. Кошмар, будто наяву, высветил перед знахаркой хохочущие лица крестьян той деревушки, откуда вытащила ее тхен. Она отлично помнила все, что там творилось. Танцующие в языках пламени тени, оскорбления, рвущиеся из чужих глоток. Детей, усаженных повыше, дабы те не пропустили забавнейший спектакль с известным на весь мир сюжетом. Ведьме, пламя. Руки заныли, будто в них и сейчас врезались туго затянутые веревки. Голова отозвалась, раскалывающей сознание болью. В глазах защипала от дыма. Душу обожгло отчаянием. И крики, крики, они звучали отовсюду. Ведьме, пламя. Тебе гореть. На костер. Костер, костер, костер. И огонь подбирается к одежде, к распущенным волосам. К так остро чувствующей сейчас коже! Иве хотелось кричать, но звуки не пробирались сквозь сведенную гортань. Повинуясь инстинкту самосохранения, девушка рванулась вперед и свалилась с кровати. Сознание прояснилось только сейчас. Знахарка сообразила, что находится в родном доме, и ей ничего не грозит. Как бы не так? Тут же подумала она. Ощущения не могли ей соврать. Ива принюхалась. Запах определенно чувствовался. И он не от печки или треноги с жаровней. Он снаружи. И крики. Девушка похолодела. За стенами родного дома кричали, не предупреждая об опасности и не от горя. Каждая доносящаяся до травницы интонация вопила о том, что хотят причинить зло, хотят уничтожить. Стоило осознать это, как она получила материальное подтверждение своим страхом. В окно со звоном разбившегося стекла влетел камень. Вместе с ним ворвались, словно захватчики, в беззащитную деревню чужие вопли. Речи вам твердили они лишь одно. «Ведьме пламя!» История повторялась. Только сейчас все это происходило в ее родном доме, ее родной деревне, в месте, где она выросла. «Они все-таки добрались до меня!» — мелькнула обреченная мысль. — Они столько лет мечтали об этом. Столько лет это висело надо мной. Я даже сбежала от них. Но стоило мне вернуться. Они не упустили своего шанса. И я все-таки сгорю. Сгорю, как настоящие ведьмы никогда не сгорят. Как горят дурочки вроде меня, знахарки с магическим даром. Хорошо, что тетушки сегодня тут нет. Она не должна это видеть. Ло... Гоблин, побери. «Где Ло? Они же... Они же и его! Нет!» В этот момент Ива почувствовала, что ярость, наконец, просыпается в ней. Ее пробудили не столько мысли о вампире и тётушке. Просто в какой-то момент чаша переполнилась, и в ней не оказалось места страху, отчаянию и обреченности. Знахарка зарычала и вскочила с пола. «Она не отдаст им родной дом, защитит этот оплот ее счастья, женщину, которую считала матерью» и возлюбленного, который ради нее забрался в такую даль. Сила, сумасшедшая и сокрушающая, проснулась чуть и не в костях и мгновенно охватила девушку с головы до ног. В следующий момент дверь ударилась об стену, и Ива двинулась вперед. Энергия велась вокруг нее, словно бесцветное пламя. Теребила ее волосы, платья. В глазах стояло бешенство, красной пеленой застилающее все вокруг. Первое, что увидела знак выйдя из проема, — это ло, стоящий в окружении местных. По его виду, совершенно невозможно было понять, что же произошло. «А вот и она! Вместе и сожжем! А потом дом! Ведьме пламя!» Вампир обеспокоенно посмотрел на подругу. Он знал, что больше всего на свете его возлюбленная боится именно этих слов. «Упырь! Упырь! Убийца!» происходящее виделось Иве сквозь дымку ярости. Люди вокруг смешались в однородную массу. Огненные пятна факелов прыгали перед глазами. «Хочу уничтожить их! Уничтожить всех!» — думала она. И ничего не хотела менять в этом желании. «Уничтожить их!» — «Сколько лет! Сколько сил потрачено на этих неблагодарных ублюдков! Весь мой род от первого колена помогал этим выродкам!» и чем они отплатили? — Всех уничтожить. Вы немного опоздали. Вам надо было сделать это полтора года назад. Теперь у вас уже нет шансов. В воздух поднялись все булыжники, которые находились рядом. Несколько камней оторвались от ближайших домов и рванули в чародейке. Все пространство вокруг нее потрескивало от скопившейся силы. Она хорошо помнила что в прошлый раз оказалась на костре после того, как какой-то урод оглушил ее сзади. Сейчас у них не будет такого шанса. В голове промелькнули формулы нескольких столь любимых грымом заклинаний, вроде каменного молота и тех же камушков, самых простых и таких эффективных. Магия рядом с ней задрожала мелкими острыми осколками, очень похожими на обычные камни. Их насчитывалось великое множество. Если они все сорвутся в бой, то несколько первых рядов этой толпы превратится в месиво из крови и воплей. Даже мелкий камень может раскроить череп или выколоть глаз. Лучше целиться в лицо. С циничностью, которая до этого в себе не замечала, подумала Ива. Добивать можно потом. Уже чем-нибудь посерьезнее. В этот момент знахарка поймала взгляд вампира, и он едва заметно покачал головой. В его глазах светилось прежнее беспокойство. Но страха или реального волнения не было и в помине. Сквозь ярость пробилось осознание того, что Ло не воспринимает ситуацию как реально опасную. И воскривилась. Выросший в толерантном стонхерме вампир никогда бы не смог понять, что для нее значит вот это ведьме пламя. Почему-то это разозлило еще больше. Девушка оглянулась на родной дом. Кое-где уже занялся огонь. В глазах остро защипала и по телу прошла дрожь. Нет, Ива не плакала. Это было что-то страшнее, мощнее и ужаснее. Оно разрывало ее изнутри и напитывало заклинания дополнительной силой. Люди бесновались перед знахаркой, что-то орали, сыпали обвинениями. Иви не доставало всего лишь толчка, чтобы люди вокруг навсегда замолчали. И это было так странно. Она же всегда боялась их. Боялась, что однажды именно так и произойдет, и ее все-таки попытаются сжечь те, кто окружал с детства. И вот теперь она точно знает, что сможет не допустить этого, что держит их жизни в своих руках. Горько и странно, но, пожалуй, есть еще кое-что. Темные силы слишком близко, вдруг поняла девушка, однако не испугалась. Ей просто надоело постоянно бояться. — Наконец-то вас всех сожжем! «Тебя, Упыря и тетку твою!» — прокричал кто-то совсем рядом. И Иве захотелось улыбнуться. Сами напросились. Ее магия почти сорвалась с крючка, когда ее больно хлестнул знакомый голос. «Кого это ты собралась сжигать, а, Клуша?» «Вот гоблин, тетушка. Теперь придется корректировать заклинание, чтобы ее не задело. И еще и стоит за спиной. Ну вот какого?» А как дети малые!» Возмущалась тем временем ведьма. Только я за порог, как вы все разом рехнулись. Решили все лечь в одну могилу. Напали на двух магов. Ха! Поймали цыплята волков. Обхохочешься. Еще и дом мне подожгли. За это месяц не буду вас лечить. Ни вас, ни скотину вашу. Вы чего на моих деток взялись? Знахарке хотелось рассмеяться. Разве такие слова могут успокоить толпу? толпу? жаждущую крови и смерти. Однако, к ее удивлению, люди как-то разом смолкли. Ворчали еще, бурчали что-то, но криков больше не раздавалось. Ива попыталась поймать хоть чей-нибудь взгляд, но люди опускали глаза. Когда толпа хочет крови, она не прячет взоры от своей жертвы. Знахарке всегда было интересно, снятся ли им потом кошмары, видят ли они в своих снах глаза тех, кого погубили. Ива! Хоть ты-то прекрати! Полонея наконец шагнула вперед, и девушка смогла увидеть ее разгневанное лицо. Лучше облейка их водой! Заодно и дом потушишь. Молодая чародейка машинально подчинилась тетушке. Магия в ее руках погасла. Камни посыпались на землю, а заклинания деактивировались. Зато в следующую секунду она обрушила на своих односельчан дождь стеной. Он мгновенно погасил все факелы, начинающийся пожар, и большую часть запала в людях в том числе и выве. «Так чем мои ребята вам, дурням неблагодарным, не угодили?» Тетушка хоть и промокла до нитки, стояла все такая же несгибаемая, будто и не заметила обрушившейся с неба воды. Вперед выступил Кышек. Вот он явно заметил воду, и это его только разозлило. «Твой упырь, ведьма, пролез в дом нашей Еринки, и к шее ее примерился. Это он ее погубил!» — Да видать, спугнул днем кто-то. Ночью решил дело свое поганое доделать. Кровушку из нее высосать, а то и упырихой своей сделать. Если бы все не было так серьезно, Ива непременно посмеялась бы, увидев, как глаза ло практически вылезают из орбит. Потом лицо юноши перекосило. Похоже, представил, как пьет мертвую кровь. — Чем докажешь? — приподняла брови Полонея. — От тебя так брагой несет что я сомневаюсь, что ты сейчас сможешь упыря от девицы отличить. — Вот не надо. Я выпил, но выпил не так уж много. Да и видел этого упыря не я, а лютомир. Скажешь, он тоже упыря от девицы не отличит?» Кышек торжествующе оглядел толпу. — Лютамир! — ведьма взглядом поискала жениха погибшей Иринки. Тот нехотя выдвинулся вперед. И его поразило, как за несколько часов он осунулся, будто неделю не спал. Молодой мужчина поднял на Полонею тяжелый взгляд. Я видел его там. Он склонился к шее Еринки и что-то там делал. Толпа начала оживляться, но под взором Ивиной тетушки вновь сникла. Женщина повернулась к кло, сдвинула брови. — Ты был там? — вампир колебался лишь секунду. — Да. Люди, казалось, были поражены признанием. Возмущенный Рокот снова прокатился по толпе собравшихся. «Зачем? Во имя всего святого!» Ло гордо вздернул подбородок. «Я разбираюсь в укусах и прочих ранах. Днем меня к девушке не подпустили. Я же хотел посмотреть на рану и убедиться, что погибшая не встанет вампиром». Что-то не сходилось. Ива начала судорожно вспоминать все известное ей ей сотворенных вампиров. Такие, как Ло, — это рожденные вампиры, такая же раса, как эльфы или тролли. Сотворенными же называли тех, кто вампирами стал в результате укуса или проведенного ритуала. Не каждый укушенный становится вампиром, но, тем не менее, такая вероятность есть. Но ведь Ло говорил, что почувствовал бы сородича. Однако на людей слова юноша произвели впечатление. Одно дело — жалость к убитой девушке, и совсем другое — прятать от нее собственных детей. — И как? — живо заинтересовалась тетушка. — Встанет? — Не встанет, — мотнул головой Ло. Вздох облегчения стал ему наградой. Но этого оказалось мало, и чародей добавил. Ее вообще не кусали. — Как? — Это не Полонея. Кто-то другой не выдержал. — Вот так, — развел руками вампир. — Чтобы так укусить, нужны длинные, совершенно прямые клыки, растущие под очень странным углом. — Я не знаю ни одного существа, которое обладало бы такими. — Ни живого, ни мертвого, — деловито уточнила ведьма. — Именно. — Так что же это получается? Раны есть, а кусавшего нет? — Да, все верно. Даже Иви захотелось стукнуть вампира чем-нибудь. — Может, пояснишь? — почти прорычала Паланея. — Это не укусы. Кивнул Ло скорее сам себе, чем кому-то еще. Больше похоже, что ей шилом или чем-то подобным проткнули шею. Уже после того, как убили. Не глубоко, но явно глубже, чем это могли бы сделать клыки. — Ты уверен? — вампир еще раз кивнул. — Но зачем? Где-то на этом этапе Ива заподозрила, что тетушка Ило ведут какую-то игру, в которую ее не посвятили. Или она должна была сама обо всем догадаться. И не догадалась. да Вот что за несправедливость! Когда Златка и Кали начинают свою дипломатию разводить, я ничего не понимаю. И тут ничего не понимаю. А ведь это моя родная тетушка. Что за жизнь? Ло тем временем чуть ли не растерянно развел руками. — У меня не так много идей. Или меня хотели подставить, ведь я немного похож на вампира. Или хотели запутать людей? — Запутать? — задумчиво хмыкнула ведьма. А обычно это делают, когда истинный душегубит слишком очевиден. Взор женщины поочередно остановился на черуше, Лютомире и Кышике. Коснулся он и Боженке. Может, она хотела за брата отомстить? Или он вовсе не уехал, а где-нибудь неподалеку ошивается? Ива с удивлением обнаружила, что соседи с подозрением вглядываются в лица друг друга. Наверняка каждый из них вспомнил что-то компрометирующее. Когда деревня небольшая, почти у любого найдется какая-нибудь претензия к соседу. Но, конечно, больше всего взглядов обращалась на сестру погибшей, ее жениха и отвергнутого ухажера. Про огонь для ведьмы и вампира уже никто не вспоминал. — Да, дела, — протянула Полонея. — Думаю, будет лучше старости поговорить с каждым из деревни. Или вызваться скорее из города. Она уперлась взглядом старшего. — Займешься? Лицо мужчины не выражало должного восторга при мысли о свалившихся проблемах. «А может, как-нибудь сами разберемся?» — с запинкой произнес он, прекрасно понимая, что его разговоры ни к чему не приведут, а соскорей придется кормить именно ему. Еще и нароют что-нибудь не то. Тут за всеми, и за ним в том числе, темные делишки кроются. «Что мы, дурнее городских? Ты сама-то того, ну, ты понимаешь, всегда помогала». — Одно дело лечить, — стояла на своем тетушка. — Вас, али скотину? М-да. — А тут думать надо, истину узнавать. — Так ты всегда истину и узнавала для нас? — Ну, ну, в таких важных вещах. — Гадания там, советы умные. — Так то гадание? Ну что, что гадание? Разве ты хоть раз ошиблась в том, хлопец али девка родится? или когда кому в хомут, э, в смысле под идти. С Лешем опять же можешь поговорить, вдруг он что видел. С Лешем уже Ивушка моя говорила. Во, и помощники у тебя есть. Ведьма отпиралась еще некоторое время, потом все же милостиво проворчала. Ну, может, и по кумеку, и что да как, спрошу у кого надо. Только не досуг мне с вами разговоры разговаривать. Пусть сначала Ива с вами побеседует, а потом уж и я. — Но учтите, врать будете, и я вами особо займусь. Вы меня знаете. К тому же зла я на вас. Что вы тут устроили, пока меня не было? Дом подпалили, племянницу мою напугали, жениха ее упырем выставили. Кто за это ответит? Вот кто, а? Поланея грозно оглядела собравшихся. Потом ткнула пальцем поочередно в трех молодых людей. — Ты, ты и ты! Завтра ко мне явитесь, дом будете чинить. Вредители вы дурные!» Парни переглянулись и разом заблеяли. Ну, это же не мы!» «Вот и отлично! Завтра почините, а потом морды истинным виновникам начистите!» На этом женщина резко развернулась и, махнув рукой и весло, гордо удалилась в слегка подкопченное жилище. «Так, моя дорогая племянница!» Сурово воззрилась ведьма на знахарку, стоило только двери захлопнуться за ее спиной. Ты что это там учудить хотела? Юная чародейка опешила. Вот уж не думала она, что ее будут осуждать за эти действия, причем даже несовершенные. Если ты не заметила, моя дорогая тетушка, ядовито ответствовала Ива, то наш дом подожгли, а нас с пытались убить. Женщина посмотрела на племянницу с некоторым удивлением. Ива, вот скажи мне, ты что же думаешь, что со мной раньше такого никогда не случалось? Девушка усердно похлопала глазами. «Конечно нет», — наконец определилась она с ответом. «Ты мне сама говорила». Иван нахмурила лоб, вспоминая, и, подчеркивая важность момента, подняла пальчик. «Неужели ты думаешь, — сказала ты мне тем зимним вечером, когда, наконец, решила открыть правду про мои магические способности, что ведьм действительно сжигают на костре? Ведьм, моя дорогая деточка, всегда любят и уважают» а на кострах сжигают таких, как ты, дурочек, которые обладают магическим даром, и, помогая людям, выставляют его на показ. Им-то и гореть в огне. А мы, ведьмы, стоим и тихонько хихикаем в сторонке. Вот, дословно, я это хорошо запомнила. Да, усмехнулась ведьма. А вторую часть моей речи помнишь? Вторую? Ну, конечно, самое главное ты и не помнишь. Женщина покачала головой. «Я сказала тебе тогда, что дабы не произошло с тобой подобной беды, нужно головой думать. Прежде чем показывать способности, надо научиться держать удар. Пока не будешь уверена, что сможешь справиться или хотя бы убежать от рехнувшейся толпы, сиди тише мыши под веником». «Ха! Так я и научилась!» — с превеликим удовольствием заявила чародейка, искренне уверенная в своей правоте. Ведьма лишь покачала головой. — Ива, Ива, Ивушка ты моя хорошая, вот уж точно беда молодость. Ты научилась защищаться. — Ну, — кивнула та, — правильно. — Правильно, правильно, да неправильно. Защищаться не значит держать удар. — Вот что ты хотела сделать? — Да, эти люди были готовы сжечь всех нас. — Да, подпалили дом. — Да. Угрожали тебе и красавцу твоему. Но скажи мне, с новыми твоими знаниями, сумениями и силами Ло, была для вас угроза? — Нет, — покачала головой Ива, понимая, что должна этим гордиться, но чувствуя какой-то подвох. — Вот. — Так зачем ты хотела их убить? — Я видела твое заклинание. Я не сильна в вашей магии, но уверена, что разобралась в твоем колдовстве. — Ты держала в руках силу, которая могла убить всех их. По крайней мере, покалечить. Скажешь, нет? Нет. В смысле, не скажу? Нахмурилась травница, уже не сомневаясь, что подвох таки настиг ее. Мое заклинание запросто могло стать для кого-то смертельным. Уж раны-то нанести точно. Собственно, для этого оно и создавалось. Вот только не надо говорить мне о гуманизме. Они хотели убить нас, всех троих. Так почему я должна быть к ним милосердна? Милосердие — не моя стихия, — хмыкнула тетушка. Но мое милосердие рождается из здравого смысла. Кому я буду продавать свои зелья и гадать, если половина из них погибнет? Ива немного помолчала. — Ты можешь переехать в другое место, хоть в Стоунхерм, ко мне поближе. — Спасибо, конечно, — усмехнулась ведьма. — Но подумай. «Не потянутся ли за нами мстители, а?» Девушка не успела ответить, как женщина продолжила. «Мстителей можно перебить. Но кому нужен тот, кто уничтожил родную деревню? Какая молва пойдет об этом человеке? А закон? Просто так убивать нельзя, Ива. Даже ради защиты. Можно уехать в другую страну, но от себя не уедешь. Слава — дело наживное, нам с тобой это известно». Но даже если никто не узнает о подобном злодеянии, оно останется с тобой. Если человек нормальный, он обязательно пожалеет. Юных ведьм тоже пытаются сжечь на кострах. Поэтому и им нужно уметь держать удар. Когда имеешь дело с беснующейся толпой, нужно уметь направить ее мысли в другое русло. — Учись говорить, — сказал тебе Гамель, — ведь так. А ты так и не удосужилась. Ты еще очень молода, моя девочка. Однако пора начинать думать. Твои слова, твое поведение должны стать твоим оружием в первую очередь. Нужно научиться не нырять с головой в то, что происходит. Ты должна смотреть будто со стороны и уметь обдумывать увиденное. Например, почему люди творят то, что творят. В этих причинах и есть выход, твое спасение. Или можно увести их мысли к чему-то другому. Можно четко, как топором отрубить, объяснить свои действия. Можно высмеять своих обвинителей, заставить людей усомниться в их словах или застыдить этих доморощенных палачей. Существует множество способов не доводить дело до душегубства. Оно ни для кого хорошо не заканчивается. Ты только начинаешь свой путь. И даже в нашем суровом мире такая слава тебе не нужна. К тому же, Ива, сама подумай. Ты выросла среди этих людей, пусть и не любила их. Я прожила среди них всю жизнь. Лечила, спасала. Почти всем помогала родиться на свет. Неужели ты думаешь, что я допущу их смерть? Да, многие из них глупые и неблагодарные. Да, ты для меня важнее их всех вместе взятых. Но если можно избежать крови, я буду их спасать до последнего. Но, но... Знахарка нахмурилась и даже топнула ногой. Они же подпалили наш дом! И поплатятся за это. — Да и восстановят, никуда не денутся. Они боятся неведомого, а твою пырь для них таким и является. Застав его у телопокойницы, они, разумеется, перепугались. И, очевидно, нашелся кто-то, кто использовал этот страх в своих целях. — Кстати, да, тут же загорелась идея чародейка. С учетом фальшивых укусов, кто-то явно хочет подставить лоб. Лицо ведьмы вдруг закаменело, и она повернулась к обсуждаемому вампиру. А теперь, упырек, скажи-ка нам правду. Брови женщины грозно сдвинулись, и даже ло стало не по себе. Жрал девку? Парень не удержался и совершенно некуртуазно вытаращился на ведьму. Несколько секунд молчал в потрясении, потом яростно сверкнул темно-синими очами и отчеканил. Нет! Тогда какого лешего ты туда лазил, а? — прорычала полонея. Ее племянница, хорошо знавшая эту угрозу в то сжалась в комок. Я уже сказал, и не подумал пугаться юноша. Вот не надо только мне то же самое врать, что тем недотепам. Я же видела, что ты врал. Врал, да не в этом. Внезапно женщина изменилась в лице и почти упала на лавку. Ива незамедлительно бросилась к ней. Тетушка, тетушка, тебе плохо? Та лишь отмахнулась. Никудах ты, никура, я еще тебя переживу. Она все так же, не отрываясь, смотрела на вампира. — Только не говори, что ты врал насчет укусов! — с трудом произнесла женщина. — Ее все-таки укусили! — голос ведьмы в конце фразы стал едва слышен. — Ни Иви, ни Ло это не понравилось. Девушка уже не знала, на кого смотреть — на насмерть перепуганную, или, скорее, подавленную тетушку, или на своего друга. Чародейка ровным счетом ничего не понимала в происходящем. Зато, похоже, у Ло таких сложностей не возникло. Он сощурил глаза и уставился на ведьму каким-то очень нехорошим оценивающим взглядом. Ива почувствовала, что страх мерзкими режущими щупальцами сжимает сердце. «Ло!» — растерянно позвала девушка. Ни вампир, ни ведьма не отреагировали. Они, похоже, просто не услышали вопроса, ведя эту странную войну взглядов. «Тетушка!» — попыталась Ива снова. Собеседником знахарки явно было не до нее. «Что происходит?» не выдержала та. Только паникующие нотки в голосе девушки заставили этих двоих очнуться. Женщина словно поникла и явно чувствовала себя виноватой. Вампир же пребывал в возмущении. — Так что происходит? — почти обрадовалась Ива даже такой секундной реакции. — А происходит, моя дорогая, что твоя тетушка меня обманула? — злощуря глаза ответил Ло. Девушка повернулась к Полонее и вопросительно посмотрела на нее. Женщина передернула плечами и вновь стала сама собой. «Так ее укусили?» — спросила она. Ло помолчал, даже взмахом ресниц, не дав намека на тот или иной ответ. «Сначала я хочу услышать ваше объяснение», — процедил он. «И я бы не отказалась, не удержалась знахарка, понимая, что пропустила, похоже, больше, чем думала». Какое-то время ведьма и вампир состязались во взглядах. Потом, наконец, полоные зло прошипев что-то насчет проклятых кровопиц, которые и без укуса в крови выпьют немерено, начала говорить. Когда вы приехали, я сразу поняла, что ты, дурочка этакая, отдала этому упырю свой локон. Тетушка злилась не зря. Более того, Ива знала, что друзья тоже находили ее поступок глупым. Но однажды он весьма помог златко грыму Дэй Калли и ло. Им удалось с помощью этого локона найти его по крайней мере, определиться с направлением. Услышав об этом, знахарка утвердилась в правильности своего решения. Однако это не значило, что девушка не понимала всю опасность своего поступка. Но после их первой совместной ночи, отдав Ло свой локон, она не собиралась его забирать, тем самым выражая всю полноту своего доверия. Дело в том, что волосы всегда являлись весьма желанным атрибутом для магического воздействия на человека. Проще говоря, Через волосы причинить вред было легче всего. С помощью локона, особенно добровольно отданного, ведьмы могли навести порчу, привязать неудачу или болезнь. Поговаривали, что призванные демоны именно по волосам находили тех, кого отдали им жертвы. Даже если просто сжечь локон врага, то этим можно существенно подпортить ему жизнь, пробивая в его обороне удачи, здоровье, ауре, магической силе, обаянии, существенную дыру. Обычные заклинания тоже хорошо настраивались на прядь волос. Тот же поиск. А можно и что пострашнее. Иными словами, такие подарки означали полное доверие. Обычно ими баловались романтически настроенные юноши и девушки. Опасность подобной сентиментальности в том, что жизнь порой делает бывших возлюбленных злейшими врагами, и вход могут пойти самые подлые методы. К слову, нанесение вреда через волосы человека — действительно считалось довольно грязным способом сведения счетов мужчины к нему прибегали только совершенно определенного рода а именно самые подлые и беспринципные по крайней мере существовало такое мнение однако никто никогда не может сказать как повернется жизнь что изменится в ней как реальность исказит идеалистические представления ива гордо вздернула голову она прекрасно видела что тетушка не одобряет ее поступка да Я так сделала. И я понимаю, насколько это серьезно. Но ты знаешь, как Лой рисковал ради меня, как много для меня сделал. Это, а не только чувство, позволило мне доверять ему настолько. Это и то, что я знаю о его характере. Полонея только покачала головой. Ничего ты не знаешь о его характере. Он не трус и не бросил тебя в беде. Но ты дала ему свой локон до самого опасного вашего приключения впрочем, это тебе решать. Но скажи мне, почему ты не попросила у него ничего в ответ? — Ну, но, какое же тогда доверие? — Немалое. Вступил в разговор Ло, которому надоело слушать о себе в третьем лице. — В любом случае, вы сделали это за его. — Тетушка? — Девушка ошарашенно посмотрела на Полонею. Та лишь стала еще суровее. — А ты думала, — Я не попытаюсь тебя защитить. — Но... но... — Ты повторяешься, — хмыкнула ведьма. — Да, я попросила у твоего красавчика кровь. — Кровь? Знахарка в который раз за день почувствовала, что, похоже, упускает из виду самое важное. — Не локон? — Когда дело касается вампиров, действуют другие правила. — И это не я тебе должна рассказывать, а твой упырь. Чародейка посмотрела сначала на Ло, потом на тетушку, и осторожно уточнила. — Не думала же ты, что я попрошу у возлюбленного склянку с кровью? — А что? — усмехнулся тот. — Очень романтично. Ива невольно прыснула. Полонея еще больше нахмурилась. Магичка тоже стала серьезной. — То есть склянку крови у него потребовала ты? — Не бойся, не в романтических целях, — изволила пошутить ведьма. «И за это спасибо!» — не осталась в долгу младшая травница. Знахарки посмотрели друг на друга и рассмеялись. Впрочем, смех быстро оборвался. «Ты что-то сделала с кровью, не так ли?» Никакого осуждения в голосе его не звучало. Но та, что ее вырастила, все равно почувствовала стыд, но никак этого не показала, лишь кивнула. «Я отдала ее другой... ведьме». Меньше всего Ива ожидала этого. — Но зачем? Зачем? — Я была ей должна, — коротко резюмировала женщина. Она не стала говорить племяннице, что именно Радеяра, ведьма из соседней деревни, помогала ей получать хоть какие-то известия об Иве, когда та ушла из дому. — Но кровь моего возлюбленного... — Ей не нужна была кровь твоего хахаля. Ей просто нужна была кровь вампира. Я позаботилась, чтобы она не могла ему навредить. Ло явно мучился вопросом, что соной можно было сотворить. А зачем ей кровь вампира? Иве не нравилось, что слова приходится вытягивать из тетушки чуть ли не щипцами. Это означало что-то очень плохое. Меня тоже это очень интересует. Ло не оставляла мысль, что он тут лишний. Ведьма немного помолчала. Потом все же пришла к выводу, что открыть правду необходимо. Пусть эта тайна не ее, но, похоже, случилась какая-то беда. И не только с Еринкой. Для сына. — В смысле? — не поняла Ива. — Тетушка, ну сколько можно? Каждое слово вытягивать приходится. Ты можешь все с толком и расстановкой рассказать? Тон племянницы Поланее не понравился. Но Ива всегда отличалась некоторой несдержанностью. Да и права она была по сути. «Сдаваться? Так со всеми знаменами!» Женщина сверкнула для порядка глазами и начала рассказывать. «Радояру из соседней деревни ты знаешь!» Ива кивнула. Лоли лишь пожал плечами. Ведьма отлично понимала, что ему все равно, но имя той, что заполучила его кровь, он запомнил. «У нее двое детей. Мальчик и девочка. Вернее, уже юноша и девушка. Дочка пошла по ее стезе. А вот мальчик всегда страдал слабым здоровьем. Ива нахмурила лоб, вспоминая. Радояра жила не так уж близко. Ходили в ту деревню нечасто. Травница хорошо помнила вредную дочку соседской ведьмы. Когда-то будущая чародейка думала, что они смогут подружиться, ведь их судьбы были в чем-то похожи — дочери ведьмы. Однако Ларику в деревне любили и никогда не гнобили. Тогда Ива не могла понять, почему такое разное отношение. Теперь все стало на свои места. Пальчика Ива помнила не очень хорошо, они с ним мало общались. Память упорно отказывалась воспроизвести лицо болезненного брата Ларики. «А как же его зовут? Как-то так похоже. Ларияр или Ларибор?» «Ларимир его зовут», будто услышав ее мысли, произнесла тетушка. «Вот Ларика, это дочка», — пояснила она для вампира. «Мне никогда не нравилось». Мальчишка Журадояры да Яры хороший, если б только не болел. Она очень помогла мне в свое время, в течение этих бесконечных полутора лет, когда я чуть ли не каждый третий день бегала к ней, чтобы узнать, от отчего у меня на сердце так неспокойно за тебя, моя девочка. И я ей очень сильно задолжала. Тетушка вновь замолчала, потом вздохнула и продолжила. — Надо сказать... Приезд твоего упыря сильно взволновал всех местных, кто в состоянии разглядеть его истинную суть. — Упырей-то у нас достаточно. — А вот чтобы в самом делешный вампир? — женщина усмехнулась. — Вот тогда-то Радояра и спросила у меня должок. Его кровь. Что-то казалось Иве неправильным, неестественным. — Но ты же узнала, зачем она ей? — Конечно, узнала, — фыркнула тетушка. Тут вот какое дело. Ларимиру в последнее время совсем худо стало. По всему выходило, что недолго парню жить осталось. По крайней мере, так она мне сказала. Юная травница еще больше нахмурилась. — А что с ним? Я помню, что он болел. Но вот что с ним, хоть убей. — Не буду. — Что не будешь? — не поняла девушка. — Убивать не буду. Знахарка возмущенно посмотрела на родственницу. «Тебе бы все шутить!» «И в кого ты выросла такая серьезная?» Покачала головой женщина. «Меня всегда это беспокоило. Нельзя по жизни быть такой серьезной!» «Думала, может, друзья и...» Она глянула на Ло. «И особые друзья добавят тебе... Легкости, что ли?» «Тетушка!» «Да ладно, ладно!» «А чем болеет Ларимир, никто толком сказать не может. Так порой случается. — Не жилец, парень, и все тут. Лет с восьми с ним такое, или даже раньше. — Но ведь темные силы... — Темные силы многое могут, но не все. Они не всегда могут спасти. Запомни это, — обрубила женщина. — Особенно сыновей ведьм. Как это ни странно, но с ними вечно что-то неладно. Или с душой, или с телом. Мне всегда думалось, что не зря почти у всех ведьм дети женского пола. Неспроста это, неспроста. Мальчишки же могут стать колдунами, а могут и не стать. Понимаете, мои дорогие, дети защищены от темных сил. Те могут их украсть, убить, высосать силы, но не могут покуситься на их душу. Пока ребенок не стал взрослым, он им принадлежать не может. Причем под взрослостью нужно понимать не годы, а возраст души, разумения. Иногда дети взрослеют слишком быстро. Но это не про Ларри Мира. Он хороший такой мальчик. Светлый, забавный. Казалось бы, близкая смерть должна заставить его постареть, если можно так говорить о ребенке. Я всегда боялась, Ива, что вы будете слишком близко дружить. Вы могли сблизиться, и его смерть стала бы для тебя очень большой бедой. Не хотела я этого для тебя. Да ты всегда была слишком серьезна. Впрочем... Мальчик больше любит природу и одиночество, чем людей. Может, поэтому и остался ребенком. Радояра как-то даже в сердцах сказала, что при таком здоровье нельзя быть настолько хорошим. Ведь, возможно, тогда темные силы смогли бы его спасти. Но, мне кажется, дело не в этом. Некоторым просто не суждено. Ну, не могут они стать колдунами, и все тут. И это даже не характер, это что-то более глубокое. Но вернемся к дням сегодняшним. Ларимиру стало совсем плохо, и Радояра пришла ко мне с просьбой. Ей нужна была кровь вампира для обряда. Поланы явно непросто было продолжить. Обряда, который должен был спасти жизнь ее сыну. — Обряд для спасения с кровью вампира? — Тетушка, — Ива прищурилась, — при всем моем уважении. Но ты уверена, что такой обряд существует? Однако женщина не обратила внимания на слова племянницы. Она смотрела на Ло. — Мы же не драконы, — наконец произнес он, — чтобы наша кровь лечила. Если только... Ведьма кивнула. — Я поняла это именно так. — Что поняла? Ива совершенно запуталась в происходящем. — Похоже, подруга твоей тетушки решила сделать из своего сына вампира. — Что? «Сотворенного вампира», — повторил Ло. «Ну, разве это возможно? В смысле, вот так это возможно?» Снова в комнате повисла днетущая тишина, и оба собеседника Ивы опять устроили дуэль взглядов. «Нет», — с какой-то особенной отчетливостью проговорил Ло. «Такое невозможно». Ведьма на миг закрыла глаза. «Этого-то я и боялась». Девушка совсем растерялась. «Не понимаю. Ну, выпил он крови. Не отравился же!» Тетушка воззрилась на племянницу почти с суеверным ужасом. «Ива, чему вас там в университете учат? Точно магии?» Чародейка почти уже решила обидеться за любимое учебное заведение, но тут сообразила. «Гоблин! Его во время ритуала убить должны!» Ло закрыл глаза. Во взгляде тетушки появились веселые искорки. — Ты ей ничего не рассказываешь, не так ли? Вампир приоткрыл один глаз и развел руками. — Ее друзья очень настаивали, чтобы я не вмешивал Иву в свои дела и дела своего клана. — И поэтому ты держишь ее в неведении? — Нет, конечно. Ведьма усмехнулась. Ива почувствовала, что закипает. Очевидно, это каким-то образом отразилось на ее лице потому что Лопа спешил пояснить. Ритуал? Подобный ритуал, я имею в виду, не обязательно должен приносить смерть. Хотя есть и такие. вампирских общин, кланов очень много. Техники у всех различные. Да и магия тоже, хоть мы и не любим об этом говорить. Куда выгоднее, когда люди думают, что все вампиры связаны. Убьешь одного, за него отомстят многие. Но на самом деле мы разобщены в большинстве своем если, как водится, не надо сражаться против общего врага. Методы же создания сотворенных вампиров тоже у всех разные. Однако есть условия, которые необходимы всегда. И одно из них — это кровь вампира. В некоторых ритуалах потребуется согласие, эхм, скажем так, подопытного. Я не знаю, какой использовала ваша соседка, но уж точно ничего хорошего из этого выйти не могло. В нем явно участвовали темные силы, с которыми вообще не шутят. Добавим сюда кровь вампира и, скорее всего, несогласие или вынужденное согласие жертвы. Самым вероятным результатом подобного эксперимента является сумасшествие или появление монстра. не удержался и сделал эффектную паузу, что возвращает нас к вопросу о том, как можно было согласиться отдать мою кровь для подобного мероприятия. Молодые люди, если можно так назвать этих юношу и девушку, заинтересованно уставились на свою старшую собеседницу. Радояра уверила меня в том, что опасности нет. И слова ее были похожи на правду. Поскольку речь шла о ее сыне, я поверила. Тетушка помолчала и добавила. И она не говорила о сотворенном вампире. Она сказала, что с помощью твоей крови приготовит одно сложное зелье, которое при каком-то там ритуале вылечит ее сына. «Эти ваши зелья!» Пробормотал Ло интонацией показывая свое к ним не самое одобрительное отношение. «Байкой о зельях можно оправдать почти все. И вы это прекрасно понимаете. Не может быть, чтобы не понимали. Неужели допустили такое только потому, что так было удобнее избавиться от долга?» «Ты ври, да не завирайся!» В голосе ведьмы послышались пока далекие раскаты грома. «Никогда не выбирала подобный путь. Но посуди сам. Радояра всегда души не чаяла в сыне, и, несмотря на то, что желала бы ему более сильного характера, любила его именно таким, каков есть. Монстр или сумасшедший вместо сына ей не нужен. Поверь, эта гоблинская баба всегда точно знает, что хочет. Я рассудила так, что или ей и правда рецепт интересный попался, или она хочет создать таким образом вампира. Жить можно и сотворенным упырьком. Главное — жить. «Однако, если рожденный вампир говорит, что подобное невозможно, я начинаю думать, что дала-таки маху, что возвращает нас к тому, о чем ты, юноша, говорил раньше. Сожрали девку все-таки или нет?» Несмотря на то, что разговор пошел дальше, мысли Ивы все крутились вокруг только что сказанного. Она никак не могла понять, что же ей кажется таким странным. же удивленно посмотрел на женщину. Чародей уже открыл рот, чтобы ответить, и, судя по выражению лица ехидно, как дверь после короткого стука отворилась, и в проеме показался лютомир. Он выглядел еще хуже, чем когда стоял в окружении взбешенной толпы. Однако что-то в его глазах изменилось. В них ворочалось какое-то странное, страшное чувство, мысль, которая не давала ему покоя, которая убивала и побуждала к жизни одновременно. Ива встряхнула головой. Это просто отблеск света, не более. Я слишком много думаю, а день, как и ночь, выдался не из легких. Вошедший оглядел собравшихся и ни слова не сказал. По крайней мере, в первые мгновения показавшиеся девушке чего то невероятно длинными. Она так и не поняла, как относиться к этому странному человеку. Лютомир был старше ее, и детских воспоминаний о нем почти не сохранилось. Больше об отъезде его семьи, чем о нем самом а в последний месяц они почти не общались. Ива же никогда не доверяла собственному суждению в отношении тех, с кем мало была знакома. Самое удивительное, раньше такие оценки ей давались проще, и ошибалась она в них реже. Однако с тех пор, как стала заниматься магией, навыки в виду не притупились. Учителя говорили, что со временем баланс восстановится, но пока приходилось приспосабливаться. «Я знаю, кто ты на самом деле». Наконец хрипло произнес неожиданный гость. «И мне все равно. Я хочу знать только одно». Слова явно давались мужчине с трудом. «Она встанет?» В ошарашенной тишине он произнес еще глуше. «Все равно кем. Встанет или нет?»